Глава десятая. Сама не знаю, чему я удивляюсь, когда убираю рукопись обратно в ящик. Содержимое грохочет, когда я с гневом его захлопываю. Почему я злюсь? Это не моя жизнь и не моя семья. Прежде чем приехать, я читала отзывы на работы Верити, и в девяти из десяти читателей признавались, что хотели швырнуть книгу об стену. Мне хочется сделать то же самое с её автобиографией. Я надеялась, что она увидела свет с рождением девочек, но этого не произошло. Она увидела лишь ещё большую тьму. Она кажется такой холодной и жёсткой, но я, не мать, возможно, многие матери чувствуют сначала такое по отношению к детям. Если да, то они точно в этом не признаются. Это как когда мать уверяет, что у неё нет любимчика среди детей, хотя на самом деле он есть. Матери о таком не говорят, или об этом невозможно узнать, пока не появятся собственные дети. А может, Вэрити просто не заслуживала быть матерью. Иногда я думаю о детях. Мне скоро 32, и сказать, будто меня не беспокоит уходящее время, было бы обманом. Но если когда-нибудь и появится мужчина, от которого я захочу детей, это будет кто-то вроде Джеррими. А Вэрити обижалась на него и не ценила, какой он прекрасный отец. Любовь Джерми к девочкам казалась искренней с самого начала, и кажется, искренней до сих пор. А ведь он потерял их совсем недавно. Я постоянно забываю. Возможно, он ещё проходит стадии принятия горя, пока справляется с верти, проводит время с Крю и заботится, чтобы семейные доходы, к которым они привыкли, не иссякли окончательно. Даже малая доля этого всего может показаться некоторым людям невыносимой, но он справляется со всем одновременно. На этой неделе я нашла в кабинете у Верити коробки с фотографиями. Спустила одну на пол, но фотографии пока не смотрела. Кажется, с моей стороны это будет очередным вторжением в личное пространство. Эта семья, во всяком случае Джереми, доверила мне закончить цикл, а я продолжаю отвлекаться на свою одержимость Верити». Но если Верите вкладывает в свои книги так много себя, мне действительно нужно узнать её как можно ближе. Это не праздное любопытство, а исследование, вот и всё. Оправдание готово. Несу коробку с фотографиями на кухню, открываю крышку и достаю стопку снимков, задаваясь вопросом, кто их распечатал. В наше время люди не так часто печатают фотографии благодаря изобретению смартфонов, но здесь только снимков детей. Кто-то потрудился над тем, чтобы каждая фотография обрела физическую форму. Ставлю на Джереми. Беру портрет Частин, крупным планом, смотрю на её шрам. Вчера его история никак не выходила у меня из головы, и я полезла в Гугл, чтобы выяснить, может ли попытка аборта действительно навредить ребёнку в утробе. И больше я никогда не стану искать подобные вещи в Гугле. К сожалению, многие дети выживают и рождаются с куда более значительными увечьями, чем просто маленький шрам — Часть им действительно оказалась везучей, как и Харпер. Ну, до определённого момента. На лестнице слышатся шаги Джерми. Я даже не пытаюсь спрятать фотографии, сомневаюсь, что он будет против. Когда он заходит на кухню, я улыбаюсь ему и продолжаю рассматривать снимки. Он медлит по дороге к холодильнику, и его взгляд падает на коробку на столе. А мне кажется, если я узнаю её получше, мне будет легче продолжать её работу, объясняю я, и снова опускаю взгляд на снимок Харпер, которая редко улыбается. Джерми садится рядом со мной и берёт одну из фотографий частен. Почему Харпер никогда не улыбалась? Джерми наклоняется и берёт у меня снимок Харпер. Ей диагностировали синдром Аспергера, когда ей было 3 года. Она была не слишком экспрессивна. Он проводит пальцем по фотографии, откладывая её в сторону и достаёт из коробки другую. Верити с девочками, и протягивает её мне. Все трое одеты в одинаковые пижамы. И если Верити и не любила девочек, то на этой фотографии она очень правдоподобно изобразила любовь. «Последнее Рождество перед рождением Крю», — поясняет он. Достает ещё несколько снимков и начинает просматривать. Периодически останавливается на фотографиях девочек, но быстро пролистывает снимки Верити. «Вот», — говорит он, — вытаскивая одну из стопки. «Это моя любимая фотография». Редкая улыбка Харпер. Она обожала животных, поэтому на их пятый день рождения мы повели их в зоопарк. Я с улыбкой смотрю на фото, но в основном потому, что у Джерри и со снимка абсолютно счастливый вид. Какими они были? Частин была защитницей, маленький вулкан. Даже когда они были совсем малышками, она чувствовала, что Харпер была другой. Частин пекала её, пыталась объяснить мне и Верете, как быть родителями. И, господи, когда появился Крю, мы думали, что придётся отдать его ей. Она с ума по нему сходила. Он кладёт фотографию Частины в стопку уже просмотренных фотографий. Из неё могла получиться прекрасная мать. Он берёт фотографию Харпер. Харпер была для меня особенной. Иногда я сомневаюсь, что Вэрити понимала её так же хорошо, как я, но я словно мог её чувствовать, понимаешь? У неё были проблемы с выражением эмоций, но я знал, когда она радуется и грустит, даже хотя она не очень понимала, как сообщить об этом меру. В целом, она была счастлива, хотя и не сразу проявила интерес к Крю. Пока ему не исполнилось 3 или 4, и он не начал с ней играть. До этого момента он был для неё словно предмет мебели. Он берёт фото детей втроём. Он про них не спрашивал ни разу, даже не упоминал их имён. Это тебя тревожит? Он смотрит на меня. Сам не знаю, тревожится или испытывает облегчение. Возможно и то, и другое, признаю я. Он берёт фотографию Вэрити и Крю, сразу после рождения Крю. Несколько месяцев он ходил на терапию, но я испугался, что это может стать просто еженедельным напоминанием о трагедиях, поэтому забрал его. Если с возрастом появится в ней необходимость, я снова отведу его к врачу, чтобы убедиться, что он в порядке. А ты Он снова смотрит на меня. «Что я?» «Как ты?» Он не отводит взгляда, не медлит с ответом. Когда частен не стало, мой мир перевернулся. А потом, когда умерла Харпер, он разрушился окончательно. Он опускает взгляд на коробку с фотографиями. Когда мне позвонили насчёт Верити, у меня осталась только одна эмоция. Гнев. «На кого? На Бога?» «Нет», — тихо отвечает Джерми. «Я злился на Верити». Он снова смотрит на меня, и ему даже не нужно объяснять, почему он на неё злился. Он думает, что она въехала в дерево нарочно. В комнате тихо, в доме тоже всё замерло. Потом Джеррими подаётся назад и встаёт. Я встаю вместе с ним, потому что чувствую, он впервые признался в своих чувствах другому человеку, и, возможно, даже себе. Джеррими явно не хочет показывать мне свои эмоции, отворачивается и исцепляет ладони на затылке. Я опускаю руку ему на плечо и встаю перед ним, хочет он того или нет. Кладу руки ему на талию, прижимаюсь л лицом к его груди и обнимаю его. Он с тяжёлым вздохом обнимает меня в ответ и крепко сжимает. Становится ясно, что ему уже очень давно не хватает таких объятий. Мы стоим так дольше, чем следует, и постепенно нам обоим становится ясно, что пора друг друга отпустить. Его руки расслабляются, и в какой-то момент мы больше не обнимаемся. Мы просто держим друг друга. Чувствую, насколько давно каждый из нас не испытывал ничего подобного. В доме тихо, и я слышу, как он пытается задержать дыхание. Чувствую его неуверенность, когда его рука медленно перемещается к моему затылку. Мои глаза закрыты, но я открываю их, потому что хочу на него посмотреть. Какая-то неведомая сила откидывает мою голову назад в его ладонь, и я поднимаю лицо к его груди. Он смотрит мне в глаза, и я не знаю, хочет ли он поцеловать или отстраниться, но в любом случае уже слишком поздно. Я поняла всё, о чём он пытался умолчать по его объятиям, по тому, как он перестал дышать. Я чувствую, как он притягивает меня к своим губам, но потом резко поднимает взгляд и опускает руки. «Привет, дружок», — говорит Джереми, глядя через моё плечо отпускает меня, делает шаг назад. Я хватаюсь за спинку стула, мне кажется, я стала весить в два раза больше, когда он меня отпустил. Оборачиваюсь и вижу Крю. Мальчик смотрит на нас без всякого выражения. Сейчас он очень напоминает Харпер. Он замечает коробку с фотографиями на столе и спешит к ней, почти прыгает. Я поспешно отхожу назад, напуганная его поведением. Он берёт фотографии и сердито бросает их обратно в коробку. "Крю", мягко говорит Джерми. Он пытается взять сына за запястье, но Крю отдёргивает руку. Эй, Джерми наклоняется к мальчику, и я слышу в его голосе смятение, словно он впервые видит Крю в таком состоянии. Крю начинает плакать, продолжая бросать снимки в коробку. Крю, повторяет Джерми, не в силах скрыть беспокойство. Мы просто смотрим фотографии. Он пытается прижать мальчика к себе, но тот вырывается из объятий. Джереми снова хватает Крю и прижимает к груди. "Убери их", кричит мне Крю. "Я не хочу их видеть". Я собираю оставшиеся фото и складываю в коробку, закрываю её крышки, поднимаю и прижимаю к груди, пока Крю пытается вырваться от Джереми. Джереми берёт его на руки и поспешно покидает кухню. Они отправляются наверх, а я остаюсь стоять на месте потрясённая и напуганная. Что это было? Наверху всё тихо уже несколько минут. Я не слышу, чтобы крил, дрался или кричал, и, наверное, это хороший знак. Но чувствую слабость в коленях и тяжесть в голове. Мне нужно лечь. Возможно, не стоило принимать два Ксанакса, или, возможно, не стоило вытаскивать фотографии и рассматривать их перед семьёй, которая ещё не оправилась от потери. Или же не стоило почти что целоваться с женатым мужчиной. Я потираю лоб, внезапно чувствуя острое желание убежать прочь и никогда не возвращаться в эту обитель горя. Почему я до сих пор здесь?